Магнитность мысли. Во имя благого сотрудничества для новой ступени, совершенно неотложно усвоить значение мысли. Необходимо создать лучшую атмосферу во всём нашем обиходе путём очищения мыслей. Всем привлечём лучшие возможности. В каждой книге учения столько бесед уделено этому вопросу, А мы всё ещё не можем осознать основу не только нашего благополучия, но и самого существования. Ведь весь космос строится на мысли. Всё благо и все разрушения зиждется на мысли. Мысль несёт жизнь, мысль же приносит смерть. Когда же это будет понято людьми? Нет в космосе рычага сильнее мысли, насыщенной психической энергией. Мысль есть магнит, и каждая мысль мрака порождает наслаение тяжких флюидов, которые притягиваются и собираются к тождественным сознаниям. Радость может магнитным током привлечь из пространства радость. Помните, что мысль действует как бумеранг. Его мысль, посланная сознательно человеку, в котором нет тождественной с ней вибрации, возвращается к пославшему. по пути усиливаясь тождественными вибрациями, всегда в изобилии, носящимися в пространстве и ищущими соединения. Легко можно представить себе, какое разрушающее действие может получиться для пославшего, если мысль его была полна злобы. Также при временном ослаблении заградительной сети в случае болезни недоброкачественные посылки осложнят борьбу организма И темна несут непоправимый вред. Не будем ли безумны, прождая тёмные мысли? Отгоняйте каждую нечистую мысль, заменяя её мыслью блага. Спешите очистить дух широкими созидательными мыслями о чудесном будущем. Также следует постоянно помнить о губительности раздражения. Раздражение делает наш сосуд хрупким. В огни йоги указан яд раздражения и его последствия этот яд выедает драгоценные отложения психической энергии а что может быть достигнуто без накопления психической энергии с куда уми и разрушение будут уделом конечно каждый волен уничтожать себя но преступно сеять эту страшную заразу так помни о значении мысли и раздражения Начнём накаплять атмосферу благожелательства. Интеллект и психическая энергия. Да, имеется немало интеллектов, лишённых мощи психической энергии, и мысль их остаётся бесплодной, ибо она лишена магнита, присущего психической энергии, собирающего вокруг себя подобные же энергии для жизни, как в пространстве, так и в земных построениях именно бесплодна мысль, не напитанная психической энергией, и особенно нищ такой ум в тонком мире. Также не забудем, что существует много видов или вернее качеств этой всеначальной энергии, и потому будем стремиться к высшему её проявлению, самоотверженности, устремлённого сердца. Утончение мышления. Мои молодые друзья, наполняйте сокровищницу духа вашего, вбирайте все звуки, все краски, все ритмы из неиссякаемого источника пространства. Тончайшие вибрации эти, воспринятые сознательно, утончат ваше восприятие, утончат вашу мысль. Утончение восприятия мысли даст вам возможность сражаться проникнуть в тени ки пространства и откроет пути радости, достижением и непрерывному и бесконечному восхождению.